Глава двадцать Облепив тролля на спине, голове, в его лапах, гоблины хохоча и размахивая оружием, приближались к стенам. По земле, не торопясь, рыча и стуча в барабаны, шли серокожие горные орки, а с ними тощие кобальды и кто-то собачьи натуры, но в разы крупнее. На двух ногах, с черной, как сажа, шерстью и длинными хвостами. Еще были наги у воды. Вместе с ними выползли на берег четырехногие крабы, размером чуть больше гоблина, а за ними опьяненные, одурманенные, посиневшие утопленники-люди. Всматриваясь с третьего этажа, вижу колоссальное их различие с упырями, творениями некроманта. Также вокруг крепости нет ни одной похожей на ожившего мертвеца фигуры. Полчища врагов. Почти все живые. Но тех, кого я ищу, нет и в помине. Что это? Другой вид магии? Или ублюдок таки решил сбежать, прикрывшись всей этой ордой?» Первый залп стрел защитников редкими, точными попаданиями укладывает на землю единицы проклятых существ. Орда переходит в быстрое наступление, с шага на бег. Они тянут лестницы, сети, и гигантские тролли ускоряют шаг. Создается впечатление, что враг забыл о самой слабой точке любой крепости, о вратах. Но мысль эта смертельно обманчива. Из леса выбегает отряд орков, вооруженных топорами и щитами. Двумя ровными шеренгами, по десять рыл каждая, с подвязками на плечах и спинах они, используя свою силу, волокут заостренное огромное бревно. Синхронный бег, орочьи команды, сильные тела, игнорирующие попадание редких точных стрел. «Эрлина, врата!» — крикнул я. Эльфийка, уже успевшая выбить один глаз осадному троллю и пытавшаяся выцелить второй, тут же срывается с места. «Я помогу», — доносится голос Каи из-за спины, хотя той я даже близко с собой не видел. Прытью и акробатическими финтами девки минуют столпотворение на стене, добираются до врат, и я вижу, как Кая, зацепив за деревянный зубец какой-то крюк, безбашенно спрыгивает вниз, туда, где ничего не видно. ёбнутая У врат. Мягкое приземление на заостренные бревна, как кошка весом в 65 килограммов, свалившаяся с неба. Орки, мощные, связанные с тараном, только и успевают удивиться появлению незваной гостьи, как Кая, с полуприседи разбрасывает первые кунаи вонзая их под щиты противников глаза и шею. Трое первых орков заваливаются вперед. Вместе с концом бревна, пошатнув строй. Сделав несколько шагов вперед, убийца уворачивается от попытки ударить ее щитом, совершает сальто вперед, оттолкнувшись от щитов, рассыпает еще несколько отравленных кунаев, уворачивается от очередного медлительного удара топором и приземляется за спинами шеренг. Враг связал себя с тараном, чтобы было легче нести. Это стало его тюрьмой, его оковами. Ведь как только Кая оказалась сзади, рядом не нашлось никого, кто мог бы защитить орочьи спины. Они были слишком наивны, слишком сильно верили, что смогут атаковать по земле, и никто не выйдет их встречать. Далеко вдали, завидев беду, их собратья, ждавшие пробития ворот, кинулись вперед, но было поздно. Двое из несущих таран орков срезают ремни. Оставшиеся, с трудом устояв под тяжестью бревна, открылись, приопустив щиты, и тут же были поражены залпом точных эльфийских стрел. По эльфийским меркам Эрлина била в упор, и промахнуться здесь для эльфа означало одно — опозориться перед той, кто уже сумела обставить ее этой ночью. С группой тарана покончено, но есть другие орки. И чтобы те не мешали, убийца рассыпает по бревну порошок, руками складывает печать и в пару прыжков, зацепившись за оставленную для возвращения веревку, быстро возвращается на стену. Порошок на бревне начинает искриться, затем мелкими взрывами дырявить кору, проникая вглубь, загорается, разрушая прочную основу ствола. Теперь им понадобится новый таран. Подав убийцы руку на подъеме, предлагая помощь у самых зубцов стены, ждет реакции эльфийка. Кая ничего не отвечает. Протянутая эльфийкой рука для девушки будто упрек, будто Ванадис считал ее недостаточно сильной, чтобы совсем справиться самой. Показушно оттолкнувшись от стены, сделав в воздухе пируэт, Успев при этом смотать веревку и отцепить крюк, Кая приземляется за спиной, застывшей в изумлении длинноухой. «Я сильнее тебя, Ванадис», — с вызовом заявляет Кая. «Да что ты!» Чувствуя, что это пари, в котором победит тот, кто убьет больше врагов, из подлобья смотрит той вслед эльфийка. Донжон. Выдохнув, вижу, как Кая взбирается обратно, как, уклонившись от чего-то невидимого, подпрыгивает вверх и перепрыгивает через Эрлину. «Твою мать! Ну и заставила же она меня понервничать!» «Эрлина! С запада! С запада!» Видя, как один из троллей замахивается, хочу предупредить своих образке. В руке тролля — гоблины. Они держатся за его толстые пальцы, машут своими топорами и клинками, будто подстрекают гиганта швырнуть их в крепость. И тот, сделав шаг, взяв упор, замахивается. В голове диссонанс. Это ведь точно гоблины? Просто гоблины? Дистанция огромна, скорость полета будет высокой. Это... Тролль со всего плеча кидает ораву мелких выродков. Штук пять живых снарядов летят в нашу сторону, как картечь в разброс. Один перелетает стену, башкой тараня крышу конюшни. Второго разорвало об зубцы крепости. Третий вдарился в нас в данжон с такой силой, что аж кишки изо рта и из задницы полезли. Четвертый вообще не долетел, и лишь пятый, пролетая мимо, зацепил палкой кого-то из обороняющихся. Итог такого броска очевиден. Тупорылые гоблины превратились в фарш. А завидевшие этот результат сородичи тут же стали выползать из рук других, неумолимо приближающихся к нам троллей. Опушки у леса постепенно пустели, говоря о задействовании всей живой биомассы. Вдали, вместе со своими синими трупами, по-прежнему стояли и ждали чего-то наги. Чего или кого они ждут? Где другие мертвецы? Где нежить некроманта? Где то войско мертвых? которое он собирается использовать. Я смотрю на Орду, на их многочисленное, почти готовое к штурму стен войска, и непонимание сменяется полной ясностью. Армия, которую собирался поднять из мертвых некромант, она не за горизонтом и даже не в лесу. Она уже под стенами. Как только начнется бой на стенах, как только мы почувствуем вкус победы, Измотанные поднимем стяги, забыв о трупах, оставшихся на наших укреплениях, тогда и начнется второй раунд. А с ним, когда нам будет не до проблем за стенами, в бой войдут резервы, наги и все их пешки. Нельзя дать им взобраться на стены! Нельзя впустить в крепость! Деструкция! Взрывай! Быстро! — кричу я, требуя заведомо раннего исполнения нашего плана. Волша в шоке. Лиса непонимающе подбегает, требуя ответа. — Что вы собрались взрывать? Кого взрывать, антилох? В планах такого не было! Вдали, над рекой, грибом вверх ебануло пламя. Завидевшая это милиса подойдя к бойнице с разъявленным ртом, с разлетающимися в разные стороны, отражающимися в ее карих глазах щепками, остатками ее многолетних трудов, проскулила. «Моя плотина!» На несколько секунд все, кто участвовали в сражении, отвлеклись. Отвлеклись защитники, застыв со стрелами, камнями, копьями в руках. Застыли тролли и орки, которым до стены оставалось всего несколько шагов. Тем временем разошедшаяся в разные стороны волна сходится в одной точке на месте прорыва, после чего под сильным давлением тяжелых водных масс оборачивается в нашу сторону. Берега быстро уходят под воду. Полутораметровая набегающая лавина всем ходом несется во все стороны, обещая заглянуть туда, где был выкопан заворот и углубление. Секундная пауза в бою сменяется пониманием происходящего. Солдаты начинают поливать врага грядом стрел в разы усерднее, а орки и гоблины, в ужасе осознав, что происходит, несутся к стенам, к лестницам и, подгоняя троллей, лезут вверх. Кто не успеет подняться на стену до прилива, будет смыт. Потоп, как стихийное бедствие, сносит синюю рать вместе с нагами, погребая под слоем мусора. Самые нерасторопные гоблины у леса забираются на деревья, в то время как до нас наконец-то добираются тролли. Их огромные лапы ударяются о зубцы стен, а по ним, гагача и клацая зубами, напрыгивая на защищающихся, пытаясь скинуть их со стены вместе с собой, наваливаются гоблины. Стены атакованы, к ним приставлены лестницы, и тролли, выкинув первую партию десанта, торопясь забрасывают на стену сети, к которым уже прицепились осаждающие. Кобальды, орки и черношорстные оборотни начинают карабкаться вверх. И, слава богам, в момент, когда меньше третьей орды оказалось у стен, подошла волна. Сильнейший удар водной стихии заставил стены трещать, а ворота едва не выломало. Бойцы во дворе упорами по колено в пребывающей воде сумели сохранить их в целостности, начиная отступать вверх, к стенам. Теперь бежать из крепости некуда. Всем нам осталось одно — драться. Тайгри, сорудуя своими мечами, один за другим пробивала и пыталась срубить зацепившиеся за стену пальцы троллей. Помогая той, взобравшись на голову тролля, Профессионально орудовала ножами Кая, вырезая всех, кто только оказался на плечах и спине гиганта, а после, когда никого не осталось, принялась наносить тому удары в виски и горло. Кожа чудовища оказалась слишком плотной, но лишь до того момента, когда Тайгри скинула Кае один из своих мечей. И убийца через ухо смогла заставить эту мерзость завизжать от боли и рухнуть на колени. Один из оборотней, запрыгнув на стену, ударом когтистой лапы насквозь пробивает пластинчатый доспех северянина. Затем, показывая свою мощь и силу, вонзает тому в тело вторую и напополам разрывает человека. Скинуть с вершины ублюдка торопится блондинчик. Его меч, легко сносивший головы орком, со звоном ударяется о когтистые верхние лапы. Лишь чуть надавив, оборотень потеснил слабого парнишку, а после, словно ебаный каратист, ударом задние лапы сбил с ног, едва не выкинув через зубцы из крепости. Парня отшвырнуло, он открылся и тут же был спасен метким выстрелом из лука. Эрлина тут как тут. Стрела ее вонзилась черной твари прямо в череп. После чего эльфийка, подскочив, вытолкнула застывший на задних лапах труп из крепости, подрезала ноги поднимающимся на стену орку и, проскочив дальше, резанула по глотке и пузу двух гоблинов. «Нужна Ирма!» — дернув за плечо Волшу и тут же получив желаемого мага. «Помоги!» — пальцем со стены указал на эльфийку. Сразу той в помощь полетело несколько воздушных серпов. Образовавшуюся брешь, заваленный трупами проход, тут же заполняют солдаты, возвращая инициативу обороняющимся. Переводя дыхание, Эрлина махнула нам рукой, а после вновь взялась за лук. На востоке один из троллей начал пытаться вырывать часть стены, прихватывая защитников, скидывая тех со стен, давя сильными руками. Он не может вырвать бревно, терпит неудачу, получая ранение на пальцах, и начинает пытаться взбираться на нее. Рычит, кряхтит, подтягивается, забрасывая ногу. Вода все подступала, существ на стенах становилось только больше, а ведь основную часть их армии смыла. Ситуация тяжелая, но я вижу, как на фланг без подсказок уже мчится Кая. Эта штучка все сделает сама. Главное не мешать. Если так продолжится, мы... Антилох, в небе! — рявкнула Ирма. И я увидел ее. В тучном небе, затмевая редкие пробивающиеся лучи, расправив перепончатые крылья, зависла она. Хвост ее дергался из стороны в сторону, а рога... Судя по направлению, она смотрела именно на нас. «Хе-хе-хе! Ну что, пидоры, все пошло не по вашему плану, да?» Глядя на ту, понимаю, веселье только начинается. «Ирма! милиса Прикажите магам готовить оборонительные заклинания!» Волша тут же отправляется куда-то ко второму этажу, где мы прятали наш резерв. В то время как оставшаяся рядом милиса застыла, ее хвост и уши поджались, руки тряслись. «Что за аура? Что за сила? Это... это демон!» — тараторила лиса. «Ну да, демон! Готов свое заклинание! Алло, блядь!» Подскочив к той, схватив лесу за плечи и ощутил — ее просто колбасит! «Очнись! Мы же говорили, что это демон! Давай, работай, блядь!» Со всего плеча ебанул той пощечину, и стеклянные, оторопевшие глаза вновь стали живыми. «Ничего не получится! Это высший демон! Я ей неровня! Нас всех убьют!» Взявшись рукой за щеку, глядя на меня, как на того, кто должен умереть вместе с ней, говорит с сожалением Лиса. «Прости! Простите, подданные! Я... Я...» Я въебал ей еще раз по лицу, но только слева. «Да делай, что тебе говорят, дура! Мы уже побеждали ее!» Лиса показала зубы. Сейчас ей стало очень больно, и, возможно, именно то, что ее бил какой-то слабый, жалкий, презираемый ею человечешка, вновь пробудило звериные инстинкты, чувство гордости и злобу. — Пусти! — прорычала она в ответ на мою улыбку. — Отлично! Проснулась! — отпускаю плечи лесы. Она тоже из плоти и крови, а значит, мы можем ее победить! Лиса, ничего не сказав, подходит к брустверу. Через несколько секунд появляются маги, что становятся за ее спиной. Снизу на стене вовсю кипит бой, гибнут люди, а эта мразь на небе, посгущающаяся вокруг нее ауре, явно готовила мощное заклинание. Деструкция, чувствуешь некроманта?» — спросил у своей волжбы. «Да, он здесь», — ответила та. «Хорошо, следите за ним. Действуйте исключительно в противовес некроманту. Отдаю команду и получаю одобрительный кивок. Охуенно, когда с тобой никто не спорит!» «Грозная милиса это ваш шанс, ваш звездный выход и возможность показать, что вместе с подданными вы сильнее даже высших демонов!» Звук в мире затих. Тона стали мрачнее и темнее. Казалось, даже время замедлилось, и утренний полумрак обратился в густую, беспросветную тьму. В ночи, что свойственно подземному миру, как подземное солнце, в небе воспылал темно-зеленый огненный шар. В тусклом, токсичном свете его виднелись вырывающиеся языками пламени силуэты собранных темными силами душ. Демоница использовала энергию мира, тех несчастных и слабых людей, которых убила, поглотила и чью жизненную силу решила с могильным огнем обрушить на лесную гавань. Она создавала шар из страданий, ужаса и человеческой злобы. — Познайте истинную боль! — как гвоздем по стеклу прокричала дьяволица гигантских размеров снаряд, устремился в нашу сторону. «Нахуй, некро! Ирма!» Трижды пожалев о приказе, верещу, как баба, и молю ту сделать хоть что-то. И волша реагирует мгновенно. Мощнейшая воздушная струя огромным столбом устремляется вверх навстречу огненному шару. Удар ветра отрывает кусок пламени, меняет направление смертоносного снаряда, после чего тот ударяется о прозрачный барьер. Один из магов тут же падает без сознания от напряжения, второй на колено и тоже отключается. У третьего от напряжения пальцы на руках выворачивает в обратную сторону, ломая суставы. И лишь двое, с кровью хлынувшей из носа, остаются на ногах. Зеленый огонь, в котором, как в реке, блуждали заточенные в заклинание души, окутывает часть барьера. Половина пламени уходит в никуда, в воду и за ворота. Лишь 50%, благодаря тому, что Ирма смогла подправить направление атаки, обрушилось на крепость. Около минуты огонь облизывал покрывшийся трещинами защитный купол, угасая и разгораясь вновь. Со взрывом в конце пламя осело на воду, после чего в небе раздается истошный, огорченный виск. Рогатая стерва решила без прелюдий ебануть по нам своим самым распиздатым козырем. Судя по магам, по их херовому самочувствию, я очень надеюсь, что это был козырь. Ирма тоже чуть ослабела, аж на одно колено приопустилась, опять поменялась с деструксией. Антилох, некромант, говорит волжба. И может не продолжать. На стене один за другим на ноги поднимаются убитые гоблины. Орки! Эти ебаные оборотни и кобальды. А с ними не так давно зарубленный с частично переваливший через стену тролль. Один воскрес, другой, как статуя, помогает подниматься гоблинам на стену. Третий. Того, которого добила Кая, пробив ухо, по-прежнему неподвижен. «Ебашьте в голову!» — решил напомнить, кричу с бойницы. И краем глаза вижу, как за нашими спинами, так же, как и я, отвлекшись на происходящее в крепости, прильнувшими магами и лесой поднялись на ноги побледневшая парочка трупов. Рывком к лесе, щитом принимаю удар ножа от одного мага, попутно снося голову второму. Лиса от внезапности взвизгнула, подскочив на месте, и в испуге прижалась к стене в момент, когда я, оттеснив второго упыря, проткнул ему череп. Кто ж знал, что они померли? Расслабься, красотка, как самый распиздатый герой подмигнул той. Папа на месте. Как ракета, как ебучий снаряд, крышу замка с чердаком на нем пробивает спикировавшая на этаж. Демонесса. Ебучий терминатор, поднимаясь с колена, раскрывает крылья, выпускает когти, издавая оглушающий вой. Леса тут же испуганно прячется за мою спину. Туда же быстро уходят уцелевшие маги и деструкция. Ебать! Они ждут от меня защиты, помощи в сражении один на один вот с этим? Ёбнутые! Мне бы кто сейчас помог!